Глава 9. Всю следующую неделю и сам Прилепский, и его помощники работали, не покладая рук. Сметение от их трудов в столичных рядах любителей и знатоков всевозможной старины образовалось знатное. Не осталось, пожалуй, никого, так или иначе, причастного к раритетам, на кого бы не обратили внимание сыщики и с кем бы не побеседовали. Беседы были самыми разными – и по душам, и в сердцах, и как только угодно, вплоть до всяческих хитростей и оперативных тонкостей. Но толку от всего этого было немного. Никто из любителей и ценителей ничего ценного Прилепскому и его команде не рассказал. Никто не знал и даже не догадывался о том таинственном субъекте, по чьему приказу были совершены целых четыре кражи бесценных артефактов. А если кто-то, может, что-то и знал... то говорить не пожелал из-за опасения за свою жизнь или просто из-за душевной вредности. Это уже было не так и важно. Важно было другое. За неделю сыщики ни на шаг не продвинулись в своих поисках, а время между тем шло, и вполне могло быть так, что все четыре иконы вот-вот покинут пределы страны, и ищи их потом. И вот наконец дело сдвинулось с мёртвой точки. причём самым неожиданным образом. На восьмой день безуспешных розысков, ближе к вечеру, когда уже начинало темнеть, в кабинете Прилепского раздался телефонный звонок. Здесь же в кабинете находилась и вся команда Прилепского. Предстояло очередное безрадостное подведение итогов. Прилепский устало поднял трубку. "Слушаю. Мне нужен подполковник Прилепский", сказал мужской голос в трубке. Я сам и есть, произнёс Прелепский. А вы кто? Я по поводу икон, сказал голос в трубке. Тех, которые были украдены и которые вы ищете. Вот как? После короткого молчания произнёс Прелепский. Значит, по поводу икон. Все четверо помощников, услышав слово иконы, навострили уши. Да, сказал голос в трубке. Я хочу с вами встретиться. Мне нужно вам кое-что сообщить, желательно сегодня. Завтра я не смогу. Я понял, сказал Прилепский. Через полчаса на Киевском вокзале я буду на машине. Марка "Жигули" шестёрка, цвет фиолетовый. Подойдёте к машине. Вы будете один? Да, один. Но и вы должны быть один. Хорошо, коротко сказал Прилепский. Итак, через полчаса на Киевском вокзале. Ну, Хором спросили помощники, когда Прилепский положил трубку. Подполковник вкратце передал суть телефонного разговора. Думаете, клюнула рыбка? спросил Денис Монахов. Чёрт его знает, Прилепский пожал плечами. Может, мы и вправду, сами того не подозревая, напали на след. И тут два варианта развития событий: либо кто-то и впрямь хочет поделиться с нами какой-то ценной информацией, либо наоборот, Кто-то хочет сбить нас с верного следа, вбросить ложную информацию, до да такую, чтобы мы в ней безнадёжно запутались. Думаю, что в равной мере может быть и то, и другое. А может они хотят нас подкупить? предположил Иван Котик, как того сторожа с профессорской дачи. "Ну да", иронично произнёс Прелепский. И всё, что мне остаётся, это прихватить с собой мешок побольше, чтобы в него влезло как можно больше денег. Что-то я сомневаюсь в таких перспективах. А вы что же, собираетесь ехать на встречу один? удивлённо спросил Антон Рябко. Сам же слышал, таков уговор, ответил Прилепский. И это не тот случай, когда уговор можно нарушить, так что поеду один. Уговор это, конечно, дело святое, согласился Рябко. Но почему бы нам не понаблюдать за вами издалека и со стороны? У нас имеется и другая машина. После короткого спора решили, что и впрямь понаблюдать со стороны не помешает. А то ведь мало ли что? Речь как ни крути, пойдёт о больших деньгах, а где большие деньги, там всякое может быть. Ровно через полчаса Прилепский был уже на месте. Его четверо помощников тоже. На привокзальной площади стояли и сновали множество машин, и потому укрыться в этом круговороте не составило особого труда. «Да и кто обратил бы внимание на потрепанный москвич, на котором приехали оперативники? Тут таких москвичей было не с честь!» «Здравствуйте! Это я вам звонил!» Какой-то парень наклонился к полуоткрытому окошку «Жигулей». Подполковник молча открыл дверцу со стороны переднего пассажирского сидения, и парень тотчас же сел в машину. Был вечер. На привокзальной площади уже горели фонари. Их свет проникал внутрь машины... И в этом свете Прилепский внимательно рассмотрел неожиданного пассажира ли, собеседника ли, пока непонятно было, кто же он и что ему от Прилепского надо. А рассмотрев, Прилепский мысленно присвистнул. По приметам этот парень был похож на одного из тех предполагаемых воров-взломщиков, которые украли четыре иконы и вдобавок убили человека. Даже очень похож. Однако приметы дело не верное, и потому Прилепский воздержался от каких-либо конкретных выводов. "Я Прилепский", сказал сыщик. "Могу показать документы". "Не надо", усмехнулся парень. "Я и без того знаю, что вы Прилепский. И откуда же?", поинтересовался сыщик. "В последнее время вы наделали столько шума в Москве, скажем так, в некоторых московских кругах. Как же вас не знать? Мне даже вас представили. Вот, говорят, тот самый Прилепский". Из далека, конечно, представили. И вы захотели со мной познакомиться поближе. В принципе, так и есть. Для чего? Вы задали не тот вопрос, усмехнулся парень. Для начала вы должны были спросить, кто я такой. Ну хорошо, Прилепский усмехнулся. Кто вы такой? Вы ищете украденные иконы, не так ли? Четыре старинные иконы. И, как я понимаю, тех, кто их украл? Всё правильно. Ищу и сами иконы, и воров, и убийц. Ну, так я и есть тот самый вор. Спокойно и как невольно показалось Прилепскому, отрешённо произнёс парень. Чего-чего? О -чего? таких слов от парня Прилепский не ожидал. Не ожидал, потому что где такое видано, чтобы вор и, возможно, даже убийца добровольно сознавался в столь тяжких грехах? Нет, конечно же, бывало и такое. Но большей частью, лишь в случаях, когда сыщики в буквальном смысле наступали вору на пятки, он понимал, что деваться некуда, и, как это называется у воров, начинал играть в сознанку. То есть добровольно сознавался в содеянном, пытаясь таким образом выторговать для себя какие-то поблажки, уступки со стороны сыщиков и, в конечном итоге, меньший для себя срок. Но тут дело было совсем другое. Никому ни на какие пятки Прилепский не наступал. У него пока не было реальных подозреваемых. Он просто не знал, в какую сторону ему кидаться, чтобы подозреваемые нарисовались. И вот на тебе. Является какой-то тип, который заявляет, что он и есть тот самый вор, кто украл все четыре иконы. И хочешь этому верить, а хочешь не верить. Прилепский пока не верил. У него не было оснований, чтобы поверить. Я вижу, что вы мне не верите. усмехнулся парень. Пока не верю, сказал Прилепский. А ты бы на моём месте поверил бы? Пожалуй, что нет, ответил парень. Я бы затребовал доказательства. Вот и я тоже, сказал Прилепский. Я тоже хочу услышать доказательства. Убивать я вас не собираюсь, сказал парень. Для этого не обязательно садиться к вам в машину. На расстоянии это делать подручнее. Говорю чисто теоретически. потому что я не убийца. Я вор. Я хороший вор, профессионал. Но это не доказательство, Прилепский передернул плечами. Это всего-навсего слова, пустые слова. "Да, конечно", согласился парень, помолчал и спросил: "Какие доказательства вас устроят?" "Ты сказал, что украл четыре иконы, так?" Прилепский внимательно глянул на парня. "Да. Тогда расскажи мне в подробностях. Как? Где и когда это случилось? Я тоже имею представление об этих подробностях. Если твои подробности совпадут с моими подробностями, вот тогда я тебе поверю. Да. И не забудь про старика Старовера. Старик Старовер, тихо произнёс парень и горестно скривлёл лицо. Вы, наверное, не поверите, но это он заставил меня прийти к вам и во всём сознаться. Мёртвый, а заставил Хотя это и не я его убил, убил его другой человек при мне. А впрочем, какая разница? Я ведь мог его спасти, того старика, не допустить, чтобы его ножом. Но, как видите, не спас. Так что в каком-то смысле это я его убил, хотя и чужой рукой. Прилепский понимал своего собеседника. Парню надо было выговориться, облегчить душу. Такое бывает. даже с самыми закоренелыми преступниками. В конце концов, преступники тоже люди. А любому человеку хотя бы единожды в жизни хочется покаяться, перед кем-нибудь выговориться, снять таким образом тяжкий груз души. Должно быть, такое желание подступило и к парню, который сидел сейчас в машине Прилепского. Прилепскому, как сыщику, не раз приходилось выслушивать такие то ли признания, то ли исповеди. Этот старик до сих пор у меня перед глазами, сказал парень. И днём, и ночью. Ночью так вообще. Нет, он ничего мне не говорит, не осуждает меня и даже, кажется, не держит на меня зла за то, что он просто приходит ко мне и молча на меня смотрит. И всё. Знаете, уж лучше бы он говорил, хоть что-то, ругался бы, укорял, но он только молчит и смотрит на меня. Иногда мне кажется, что я схожу с ума, а может, уже и сошёл. Но дело не в этом. Это было бы даже хорошо, если бы я свихнулся. По крайней мере, всё было бы понятно. Но в том-то и дело, что это, наверное, не сумасшествие, а я не знаю, что это такое. Может, вы знаете? Может, и знаю, ответил Прелепский. Да ты и сам это знаешь. Разве нет? Просто не хочешь в этом самому себе признаться. Боишься Надеюсь, что сошёл с ума. Да, наверное, согласился парень. Боюсь, надеюсь, а на самом деле всё объяснимо. На самом деле это какая-нибудь психология, совесть, хотя от этого и не легче. Оттого я и хотел с вами встретиться. Думаю, во всём сознаюсь, так может и полегчает. А то ведь не вмогату, не думал, что оно так будет. Уж лучше отмотать срок. Чем жить с такой моей той? Может и лучше, вздохнул Прелепский. Так что там случилось со стариком? Как всё произошло? Да вот так и произошло, начал парень. И он рассказал и о краже иконы Плачущий ангел в Староверческом скиту, и об убийстве старика, обо всём. Прелепский его слушал, не перебивая, и он верил парню. Сомнений в том, что он говорит правду, у Прелепского не оставалось. Потому что рассказ парня полностью совпадал с той мысленной картиной, которую ещё раньше нарисовал для себя Прилепский. Конечно, парень внёс в эту картину новые штрихи, но они лишь дополняли картину, делали её отчётливее и логически понятнее. Как тебя зовут? спросил Прилепский, когда парень умолк. Василий Птицын, прозвище Чирика. А моего напарника зовут Сергей Игнатов, прозвище Брашка. Мы воры. Это наша профессия нам не положено проливать кровь да вы, наверное, и сами это знаете не положено, а пролили вздохнул прелепский видал я всяких воров это только так кажется что у вас устав и традиции но ваш устав писан кровью там где большие деньги там всегда и кровь ладно всё это философия где сейчас твой напарник брашка лежит на дне усмехнулся чирика Затаился до завтрашнего дня. Почему до завтрашнего? Завтра мы с ним должны были уехать из Москвы, куда-нибудь подальше. Мы теперь богатые, так что почему бы и не прогуляться по миру? Да, ну и безопаснее быть подальше от Москвы. Решили для начала съездить в Ялту. А там было бы видно. Парень промолчал и добавил: "Потому-то я именно сегодня и решил с вами встретиться". Всё оттягивал и оттягивал. Завтра было бы уже поздно. Говори адрес, где затаился Брашка. Черека назвал адрес. Что там по тому адресу? Ничего особенного. Просто мы на время сняли квартирку. Мы теперь богатые. А сам-то он, этот Брашка, не мается душой? Он-то? Черека невесело усмехнулся. Да у него и души-то никакой нет. Зачем, спрашиваю, ты убил того старика? А пускай бы он не совался под горячую руку, отвечает и смеётся. Вот и весь ваш хвалёный воровской стаф. Ладно, когда его лучше брать? Когда хотите. Он почти никуда не выходит, только в магазин за едой и за водкой. А так-то затаился, боится. Ладно, иконы, за них много не дадут. Они не государственное добро, а частная собственность. А вот за убийство могут и лоб зелёнкой намазать. Боиц этого брашка. Да и кто бы не побоялся? Я вот тоже этого боюсь, хотя и не я убил того старика. А не с иганёт он в окно, ну что-то, спросил Прилепский. С девятого этажа? удивился Чирика. Это вряд ли. Что ж, и ладно, сказал Прилепский. А теперь расскажи о других кражах. И где сейчас иконы? Это, конечно, был долгий разговор, и его с подручней было бы вести не в машине, а в кабинете. Но это, как сказать, вполне могло быть и такое, что пока бы доехали до кабинета, весь саморазоблачительный запал у Чирики пропал бы, и что тогда? А тогда была бы сплошная морока. Каждое слово из Чирики нужно было бы вытягивать клещами. Да и вытянешь ли? Психология штука труднообъяснимая, а зачастую так и вовсе непредсказуемая. Так что уж лучше продолжить разговор в машине, если он в машине и начался». Одну минутку, сказал Прилепский и подал Фареме условленный сигнал. Сигнал означал, что к Прилепскому должен подойти один из его помощников, именно один, а не всей гурьбой. Прибежал Вячеслав Ласточкин. "Звали?" спросил он. "Запоминай адрес", сказал Прилепский. "Поезжайте всей группой по этому адресу. Там прячется некто Брашка. Это прозвище, а зовут Сергей Игнатов. Это один из тех, кто украл иконы". И кажется, тот самый, кто убил старика в Скиту. Оружие у него имеется? спросил Ласточкин. Прилепский внимательно глянул на Черейку. Нож, коротко ответил Черейка. Не тот ли самый это нож? Прилепский щёлкнул пальцами. Тот. Откуда тебе известно, что тот? Ну, так он никогда с ним не расстаётся. Говорит, что это его талисман, приносит удачу, короче говоря. Слышал? спросил Прилепский у Ласточкина. Обязательно изымите у него этот нож. Талисман это, конечно, замечательно, но он ещё и орудие преступления. Сделаем, кивнул Ласточкин. Когда сделаете, поезжайте в отдел и ждите меня там. А Ласточкин указал глазами на Черерику. Всё нормально, усмехнулся Прилепский. Ну, нормально так нормально, согласился Ласточкин. Проводив глазами своего помощника, Прилепский вновь взглянул на Черерику. А может мы тоже поедем в отдел? спросил он. Там мы побеседуем. Как пожелаете, равнодушно ответил Чирика. Хотя лучше поговорить здесь. Здесь вроде бы ещё свобода. А отдел это уже не свобода. Говорить на свободе проще, хотя, наверное, вы этого и не поймёте. От чего же? Прилепский устало потёр лицо ладонью. Всё тут понятно. Что ж, Давай побеседуем на грани воли и неволи. На грани воли и неволи, повторил парень. Вот ведь как вы завернули. Как оно и с на самом деле, так и завернул, пожал плечами Прилепский. Но так я слушаю. Василий Птицын по прозвищу Черика рассказал много интересного. По сути, он рассказал обо всех пяти преступлениях: четырёх кражах и убийстве. И что самое главное, по существу Прилепский его слушал, не перебивая, и лишь изредка задавая короткие уточняющие вопросы. Сомневаться не приходилось: Черика говорит правду. Он приводил в своём рассказе подробные факты, которые в той или иной мере были известны и Прилепскому. Именно это и говорило о том, что Черика не лгал. Ну, вот. Василий Птицын умолк и перевёл дух. Теперь вы всё знаете. Не всё, сказал Прилепский. «Далеко не все». «Понимаю», — кивнул Чирика. «Нужно еще рассказать про иконы и о заказчике». «Вот именно». «Что ж...» Чирика отчаянно махнул рукой. «Если сел за стол и взял в руки карты, то нужно играть. Пока не сорвешь банк или не проиграешься вчистую, тот, кто хочет выйти из игры в самом разгаре, личность подозрительная. Тому нет никакого доверия. Того и на ножи могут посадить». за то, что прервал игру. Говорю, конечно, образно, но ведь это одновременно и правда. Довелось мне однажды присутствовать при таком раскладе. Ладно. Буду проигрывать до конца, до креста, как говорили в старину. А может, всё как раз наоборот? Прилепский посмотрел на Черику долгим взглядом. Может, всё рассказав, ты тем самым и сорвёшь банк? Да, да, рассеянно проговорил Черика. «На свободу с чистой совестью». Слышал я такой лозунг. «Да только где она, та свобода?» «Вот впаяют мне на полную катушку, и я буду ждать той свободы полторы-пятилетки. И это, если не повесите на меня убийство старика. Если ты не убивал, то и не повесим», — сказал Прилепский. «А быть свободным можно и в тюрьме». «Да уж, парадокс», — усмехнулся Чирика. «Ладно, слушайте». Заказчика звали Валентин Фамич, но это, скорее всего, было нечто вроде прозвища, потому что у него был весьма заметный акцент. Да и в смысле внешности он был не очень-то и похож на русского человека. Кем он мог быть на самом деле? Скорее всего, прибалтом. Может, эстонцем, может, литовцем, а может, латышум. Мог ли он быть иностранцем? Это вряд ли. Иностранцев, их видно сразу, с первого внимательного на них взгляда. Есть множество мелочей, выдающих в человеке иностранца по какой-то надобности очутившегося в СССР. И хоть это мелочи, но их все равно не скроешь, как не старайся. А у Валентина Фомича не было таких мелочей, значит, не иностранец. Но и не москвич. Москвича также можно распознать с полувзгляда. В нем также имеется нечто такое, что... Чего нет ни у сибиряка, ни у кавказца, ни у самарянина, это можно назвать московским шармом или московским лоском, как угодно. Так вот, у Валентина Фомеча не было московского шарма, значит, он не был и москвичом. Словом, прибалт. В этом можно быть уверенным почти на 100%. Как Черейка и Брашка встретились с Валентином Фомечом? Он нашёл их сам, а уж каким таким удивительным способом, Тово Черика не знает, и Брашка тоже не знает. И Черика, и Брашка совсем недавно освободились из мест лишения. Сидели за кражу. Вдвоём они её совершили в Москве. Вдвоём попались, вдвоём судились и даже сроки получили одинаковые по 4 года. Сидели, правда, в разных местах, но освободившись, тотчас же и встретились. И задумались, как им жить дальше. Денег у них почти не было, жилья тоже. Устраиваться на какую-нибудь работу не хотелось. Что там заработаешь на той работе? Тем более никаких рабочих специальностей не было ни у Череки, ни у Брашки. Зато у них имелась другая специальность воровская. Несмотря на молодость, они были мастеровитыми ворами-взломщиками. Где они научились такому мастерству? Ну, это долгие разговоры, и он не имеет отношения к теме. Конечно, если подполковник Прилепский настаивает, Чирика расскажет ему о подпольной школе воровского мастерства, в которой он обучался вместе с Брашкой и который успешно окончил. Но потом, потом. Сейчас для Чирики это не важно. Сейчас разговор о другом. Решение пришло само собой. Будем воровать и дальше. Впрочем, это были лишь слова. Лишь намерение. Невнятная, так сказать, перспектива. А что именно воровать? Как при этом так и схитриться, чтобы не попасться? Куда девать украденное? Как состряпать себе алиби? Вот сколько возникало вопросов. А ведь это были не все еще вопросы, а лишь самые важные. А сколько имелось вопросов второстепенных? И на каждый из них необходимо было отыскать четкий и правильный ответ. Иначе тюрьма по второму кругу. Вопросы обычно обсуждались в одной из московских чебуречных, за столиком в углу. в отдалении от других столиков. Заведующий Чебуречный был давним знакомым Чирике и Брашке. Он им и выделил этот столик. Он, к слову, даже кормил Чирику и Брашку чебуреками и поил их пивом за счет заведения. Денег у них не было напрочь. Однажды к их столику подсел некий тип. Подсел неожиданно, без приглашения, можно сказать, в наглую. И этим очень удивил и Чирику, и Брашку. Дядя, мы тебя за свой стол не приглашали, сказал Брашка. Здесь занято, ты понял? Так что швартуйся к другому причалу. У нас тут беседа на секретные темы, добавил Чирик. И ты нам будешь мешать, сам понимаешь. Однако тип даже не подумал уходить. Наоборот, он уселся поудобнее и стал внимательно разглядывать Чирику и Брашку, обоих по очереди. Что-то я тебя не понял, дядя, угрожающе скривился Брашка. Сказано же тебе русским языком. Греби вёслами куда подальше. Вот и греби. Ты, наверное, Брашка, спросил неожиданный гость, дружески при этом улыбаясь. А ты, значит, Чирика? Я не перепутал? говорил гость с заметным акцентом, что выдавало в нём человека нерусского. Но не это удивило Чирику и Брашку. Удивило и насторожило, если какой-то незнакомец называет тебя по кличке, Тут хочешь не хочешь, она сторожищце. Потому как всё что угодно может последовать за таким пассажем. И сам незнакомец может оказаться кем угодно, и намерения у него также могут быть какие угодно. Но ну, а если какие угодно, то наверняка это очень нехорошие намерения. А тебе-то какое дело? Кто из нас кто? угрожающе сощурился Брашка. Кто ты вообще такой? Что тебе надо? К вам я, ребята, Мирно произнёс незнакомец. Дело у меня к вам есть выгодное и денежное, и не сказать, чтобы слишком уж опасное. Во всяком случае, вышку за это дело вы не получите. Это точно. Шутите, позволите, дядя, спросил Чирика. Никаких шуток, всё так же спокойно возразил незнакомец. Всё на полном серьёзе. Ну, так как состоится разговор? После долгих сомнений Калибаний Проверочных и наводящих вопросов более-менее стало ясно. Незнакомец не милиционер и не провокатор. И если так, то его следовало выслушать. Что за работу он им предлагает? И какова цена за ту работу? И как должен состояться расчет? До начала работы? В процессе? После ее окончания? Или может как-то иначе? Но главное, как все-таки незнакомец вышел на Чирику и Брашку? Откуда он про них узнал? И кто он такой сам? Зовите меня Валентином Фамечом. Отрекомендовался незнакомец. Ну, а как я о вас узнал? Скажем так, мне вас порекомендовали хорошие люди. Я им сказал, что мне нужны два молодых, толковых вора-взломщика. Хорошие люди назвали вас. Я вас нашёл. А всё остальное неинтересно. Ну так что же, состоится деловой разговор? Деловой разговор состоялся. Речь шла о краже четырёх старинных икон. Одна из них якобы находилась в Москве, три остальные в разных концах страны. Иконы ценны немалы, потому и вознаграждение, чирики и брашки, Валентин Фомич обещал щедрое. Более того, он готов был оплатить всяческие непредвиденные расходы. Например, вам придётся кого-то подкупить, сказал Валентин Фомич. Подкупайте без всякого сомнения. Денег не жалейте. Для меня главное те четыре иконы, о которых я говорю. Добудете их, отдадите мне, получите расчёт, и мы разбегаемся с вами в разные стороны. А чтобы вам удобнее было перемещаться, я выделю вам машину. Кто-нибудь из вас умеет водить машину? Я умею, сказал Чирика. Прав, конечно, у тебя нет, спросил Валентин Фомич. Нет. Ладно, буду тебе права. И документы прикрытия вам тоже сделаю. Будете у меня заготовителем чего-нибудь э такого, смешного и весёлого, скажем, пуха и перьев. Ну что, договорились? Договорились. Кивнул Брашка. Через 3 дня они встретились вновь, но уже не в чебуречной, а на Объездной Московской дороге. Валентин Фомич приехал на встречу на машине. Это был ВАЗ кремового цвета. Что, хорош транспорт? Спроси у Валентин Фамич. На нём и покатите. А вот права и документы о том, что вы уполномочены по заготовке пуха и перьев. Всё настоящее. Так что можете предъявлять их кому угодно по первому требованию. Номер на машине тоже настоящий, но это пока вы в Москве. А как приедете на место, то настоящий номер поменяйте вот на этот. Ну а когда отправитесь в обратный путь, липовый номер поменяйте на настоящий. Понятно, сказал Чирика. Где нам вас искать в Москве? Я сам вас найду, ответил Валентин Фомич. Позвоните мне по телефону, договоримся, встретимся. Записывать номер не нужно, запомните его наизусть. Хорошо, ответил Чирика. Тогда вот вам деньги на представительские, так сказать, расходы. Валентин Фомич протянул Чирике тугой свёрток. Итак, все вопросы решены. Приступайте к делу. И чем быстрее, тем лучше. Но ну, а затем состоялись одна за другой четыре удачные кражи и одно убийство. Вы передали иконы Валентину Фомичу, спросил Прилепский. Да, все сразу? Нет, по одной. Украли, передали, ещё украли, опять передали. И так четыре раза. Когда передали последнюю икону, которая из Китая? для чего-то спросил Чирика. Её самую, примерно 2 недели назад. «Ах ты ж, зараза!» – выругался Прилепский. «Две недели – большой срок. Ушли, должно быть, иконы из страны за рубеж». «Я тоже так думаю», – согласился Чирика. «Не в союзе же им оставаться. Тут вы бы их рано или поздно нашли. А в какой-нибудь Германии попробуй их разыскать. Да и цены за них там дадут больше». «Почему именно в Германии?» – спросил Прилепский. «Ну, это я просто так сказал. Германия, Франция, да хоть Гренландия. Какая разница?» Где и как вы передавали ему иконы? Каждый раз мы звонили по телефону, и он назначал нам встречу где-нибудь на окраине города, но всякий раз в разных местах. Мы отдавали ему икону, он нам деньги за неё, и мы расставались до следующего раза. На чём он приезжал? На частных авто, каждый раз на разных. Оставлял их неподалёку, затем уезжал на них обратно с иконой. Номера тех машин ты случайно не запомнил? А для чего мне? Тогда у меня были совсем другие интересы. «Ладно, но хотя бы номер телефона, по которому вы звонили этому Валентину Фомичу, ты запомнил?» «Номер запомнил. Запоминайте и вы». На том разговор и закончился. «Ну что, поедем?» Прилепский взглянул на Чирику. «А куда деваться?» В отделении Прилепского встретили его помощники. «Задержали мы, красавца!» Радостно сообщил Ласточкин. «Пришлось, правда, немножко повозиться». Потому что этот красавец уж очень не хотел с нами ехать. Но всё обошлось. Здесь он. А что, нож? Изъяли и нож. Он ведь этот красавец хотел от него избавиться, дескать, будто бы и не было при нём никакого ножа. Но мы его манёвр вовремя заметили и присекли. Так что и сам красавец тут, и его нож тоже.